Глава 14. Мне надоело Вирджиния встреча с однокашником, заем сроком на два года, я чуть не получаю выгодное предложение, три анекдота о пьянстве, прощальный взгляд на гору Дэвидсон, удивительный феномен. Мне надоело сидеть так долго на одном месте. Ежегодные поездки в Карсон, где я должен был писать отчет о сессии законодательного собрания, меня уже не Не радовали, не занимали происходящие раз в три месяца скачки и выставки тыкв. В долине Лоша начали разводить тыкву и картофель, и, само собой разумеется, местной власти первым делом постановили устраивать сельхозяйственные выставки, которые обходились в 10 тысяч долларов и на которых демонстрировались тыквы общей ценностью 40 долларов. Недаром нашу администрацию назвали «богадельней». Мне хотелось посмотреть Сан-Франциско, мне хотелось уехать куда угодно, мне хотелось... А впрочем, я сам не знаю, чего мне хотелось... Но я овладела весенняя лихорадка, и, скорее всего, мне просто хотелось чего-то нового. А тут еще появился проект преобразования нашей территории в штат, и теперь 9 человек из 10 мечтали о высоких постах. Я предвидел, что сие джентльмены всеми правдами и неправдами сумеют убедить безденежную и безответственную часть населения принять этот проект, который неминуемо привел бы к полному разорению края. Дело в том, что бремя самоуправления было нам не под силу, ибо в нашем крае обложить налогом было решительно нечего. Большинство родников не приносило доходов, прибыльных же было во всей территории не больше полусотни недвижимое имущество почти не было, а такая, казалось бы, естественная мысль, как утверждение денежных штрафов за убийство, почему-то никому в голову не приходило. Я чувствовал, что с новыми порядками приход... придет конец процветанию и хотел бежать. Я рассчитывал, что мои акции в скором времени потянут на 100 тысяч долларов, и что если они достигнут этой цифры, прежде чем будет принята Конституция, мне удастся вовремя продать их и таким образом оградить себя от последствий невинуемого краха, который принесет с собой смену управления. Сотни тысяч долларов, рассуждал я, не стыдно и дому показаться, хотя, по сравнению с теми что я некогда рассчитывал привезти домой, сумма эта довольно мизерная. Слов нет, я был несколько удручен, однако бодрился говоря себе, что с такими деньгами можно во всяком случае не бояться нужды. Как раз в это время один мой школьный товарищ, с которым я не виделся с самого детства, притащился к нам пешком с реки Рис. Мы увидели живую аллегорию бедности. Сын богатых родителей, он очутился на чужбине, голодный, разутый, облаченный в какую-то ветхую попону, в шляпе с оборванными полями. Условно, в таком виде, что по его собственному выражению мог бы дать сто очков вперед блудному сыну. Он просил 46 долларов взаймы. 26 ему нужно было, чтобы добраться до Сан-Франциско, а остальные 20 еще на что-то. На мыло, надо полагать, ибо он в нем явно нуждался. У меня оказалось при себе лишь немногим больше той суммы, которую он просил. Мне не хотелось идти, идти в редакцию, где у меня хранились кое-какие деньги. Я зашел к одному банкиру, взял у него в долг 46 долларов на 20-дневный срок без всякой расписки и своему товарищу. Если бы мне кто-нибудь тогда сказал, что я расплачусь банкиром не раньше, чем через два года... От блудного сына я ничего не ждал и в этом не обманулся. Я был бы очень недоволен, да и банкир, думай тоже. Я же жаждал чего-то нового, какого-нибудь разнообразия в жизни, и вот я его дождался. Мистер Гудмен уехал на неделю, оставив меня главным редактором. Тут-то я и погиб. В первый день я написал передовую с утра. На другой день я никак не мог подыскать тему и отложил статью на «После обеда». На третий день я до самого вечера ничего не делал и кончил тем, что переписал довольно замысловатую статью из американской энциклопедии, этого верного друга-редактора в нашей стране. Четвертый день я волынил до полуночи, после чего опять прибегнул к энциклопедии. Пятый день я до полуночи ломал голову, задержал типографию и разразился шестью яростными личными выпадами. На шестой день я мучился до глубокой ночи и ничего не родил. На седьмой день газета вышла без передовой, и я вышел в отставку. А на восьмой вернулся мистер Гудмен. В редакции его ждали шесть картелей, плоды моей резвости. Лишь тот, кто сам побывал в шкуре главного редактора, знает, что это такое. Нетрудно писать всяких вздор на местные темы, располагая фактами. Нетрудно вырезать материал из других газет. Нетрудно сочинять письма в редакцию из любой точки земного шара. невыразимо трудно писать передовые. Вся загвоздка тут в теме. Вернее сказать, в убийственное отсутствие ее. Каждый день вас тянут, тянут, тянут. Вы думаете, беспокоитесь, терзаетесь. Мир для вас унылая пустыня, а между тем, редакционные столбцы должны быть во что то ни стало заполнены. Дайте редактору тему, и полудела сделано. Писать не заставляет труда. Но вы только представляете себе, каково же это. Все семь дней недели, все пятьдесят две недели года изо дня в день выкачивать свой мозг досуха. Одна мысль об этом вызывает уныние. Материалы, поставляемые каждым редактором ежедневной газеты в Америке, в год хватил бы на четыре, а то и на все восемь томов каждый объемом с эту книгу. Какую библиотеку можно было бы составить из трудов одного редактора, накопившегося за 20 или 30 лет? Принято удивляться тому, сколько книг написали Диккенс, Скотт, Бульвер, Дюма и так далее. Вот если бы эти писатели написали столько же, сколько редакторы газеты, тогда можно было бы в самом деле изумляться. Как только могут редакторы выдерживать такое чудовищное напряжение, так неумеренно расходовать умственную энергию, ведь их работа творческая, а не простое механическое нанизывание фактов, как у репортеров. Из дня в день, из года в год, ну просто непостижимо. Священники каждое лето берут двухмесячный отпуск, так и что систематическое составление двух проповедей в неделю их изнуряет. Оно и естественно. Тем более следует удивляться тому, что редактор умудряется находить 10-20 тем в неделю, строчить на эти темы от 10 до 20 кропотливейших передовиц, и так круглый год, без передышки. С тех пор, как я походил неделю в редакторах, любая газета, какая бы мне не подвернулась, способна доставить мне хотя бы одну радость. Я восхищаюсь длинными столбцами, длинными столбцами передовой и дивлюсь тому, как только редактор сумел их заполнить. С приезда мистера Гудмена я мог считать себя свободным. То есть, ничто, конечно, не мешало мне вернуться к обязанностям репортера, но это было исключено. Разве можно служить рядовым после того, как побывал в Так что я решил куда-нибудь уехать. А тут как раз Дэн, мой коллега по репортерству, мне изначально оборонил, что два каких-то субъекта пытались уговорить его ехать с ним в Нью-Йорк э и помочь им при продать э прибыльный сереброносный участок, открытый ими в новом приисковом районе, неподалеку от нашего города. По словам Дэна, они брали на себя все дорожные расходы и сверх обещали треть выручки. Дэн почему-то отказался с ними ехать. Для меня же такая поездка была манной небесной. Я выбранил его за то, что он не сказал мне об этом раньше. Он оправдывался тем, что никак не думал, что я соглашусь ехать. Он даже посоветовал этим людям обратиться к маршалу, репортеру другой газеты. Я спросил Дэна, точно ли этот прииск так богат? Нет, это жульничество. Он сказал, что эти люди показали ему 9 тонн руды, которую они специально вынули, чтобы повезти в Нью-Йорк, и что лично он может с чистой совестью подтвердить, что редко ему доводилось видеть в Неваде руду богаче этой. Более того, он сообщил, что они купили лес и участок для фабрики поблизости от рудника. Первой моей мыслью было убить Дэна. Однако, несмотря на свой гнев, я передумал, так и надеялся, что может быть еще не все потеряно. Дэн утверждал, что ничего не потеряно, что они сейчас опять отправились на свой участок, что их следует ждать в Вирджинии, откуда они отбудут в Нью-Йорк не раньше, чем через 10 дней, что переговоры с маршалом поручены ему, Дэну, а он обещал за этот срок обеспечить им либо маршала, либо еще кого-нибудь. Теперь же он никому ничего не станет говорить до моих возвращения, а затем выполнит свое обещание, представив им меня. Чего же лучше? я лег тот день в лихорадочном возбуждении. Из Невады до сих пор еще никто не ездил в Нью-Йорк торговать серебряным приском так что передо мной лежало невозделанное поле. Я не сомневался, что за прииск, описанный Дэном, в Нью-Йорке можно сорвать грандиозный куш, и что произ... и что произвести эту продажу удастся без всяких затруднений, проволочек Я не мог заснуть, воображение мое бушевало в воздушных замках, им же воздвигнутых. Повторялась историю со слепой живой На следующий день я уехал в почтовой карете, сопровождаемый обычной свистопляской, которая у нас принято было обставлять отъезд из города всякого сторожива. Если у вас всего с полудюжины друзей, они поднимут такой шум, словно их целая сотня, а то как, как бы не подумали, что вас забыли и отпускают не Дэн же обещал мне не поразевать этих, этих торговцев рудниками. Путешествие мое ознаменовалось всего лишь одним незначительным событием, приключившимся в самый момент отъезда. Какой-то пассажир, сильно подержанный вид... Вышел на минутку из кареты, пока в нее укладывали обычный груз серебряных слитков. Он стоял на тротуаре, как вдруг какой-то неуклюжий рабочий, который нес стофунтовый брусок серебра, споткнулся и уронил его прямо на ногу этому балбесу. Пострадавший тотчас бросился на землю и поднял душераздирающий крик. Участливая толпа окружила его, и кто-то уже намеревался стащить с его ноги сапог. Но он закричал пуще прежнего и его оставили в покое. Он стал задыхаться и с трудом прохрипел: "Дайте мне бренди, ради бога, бренди". В него влили полпинты бренди, от чего он мгновенно воспрянул духом и утешился. Затем он попросил подсадить его в карету, что и было сделано. Служащие конторы умоляли его пойти к врачу за счет компании, но он отказался, говоря, что если бы ему дали с собой немного бренди на всякий на случай особенно сильных приступов боли, он был бы не только благодарен, но и счастлив вот тут же снабдили двумя бутылками, и мы отправились. Он так улыбался и казался таким довольным, что я не удержался и спросил его, возможно ли, чтобы человек, терпя такую боль, так прекрасно себя чувствовал? «Видите ли», — отвечал он, — «вот уже 12 часов, как я не пив, и к тому же у меня нет ни цента в кармане. Я прям погибал, так что когда этот уволень обрушил на меня свою стофунтовую гирю, я не стал зевать. нога видите ли, у меня пробковая». В доказательство он задрал штанину. Весь день он был пьян, как сапожник, и все, посме... и все посмеивался, вспоминая свою находчивость. Вид пьяного непременно приводит на ум еще какую-нибудь историю пь... с пьяным. Я вспомнил рассказ одного человека, который был очевидцем следующей сценки, разыгравшейся в одном из калифорнийских обыков. Рассказ этот он озаглавил застенчивый клиент. Тут был важен не столько сам рассказ, сколько актерская игра, его сопровождающая. Мне она показалась мастерской, достойной самого Тудлса. Застенчивый клиент, как следует нагрузившись пивом и кое-чем другим, входит в кабак из тех, где за все берут 25 центов и где бумажные деньги не принимаются. Бросает на стойку монету 50 центов, требует виски, выпивает его тут же, не отходя. Хозяин разменивает ее монету и кладет сдачу на мокрую стойку. Застенчивый клиент пытается сгрести деньги, но пальцы не слушаются его, и монетка липнет к поверхности стойки. Он пристально глядит на нее и снова пытается поднять. Результат прежний. Заметив, что публика с интересом следит за его манипуляциями, краснеет, опять возит пальцами по стойке, краснеет еще пуще, затем медленно и осторожно нацелившись, опускает указательный палец на монету, пододвигает ее хозяину и говорит со вздохом и... Дайте сигару!» Как водится, среди присутствующих нашелся джентльмен, который в свою очередь захотел рассказать анекдот о пьяном. Один пьяный начал, добирался, пошатываясь до дому. Час был поздний, он ошибся номером и вошел в чужие ворота. Ему почудилось, будто на крыльце стоит собака. Так оно, так оно и был на самом деле, только собака-то была чугунная. Он остановился и задумался, дескать, не кусачей ли. Попробовал сказать ей «Уйди!» Собака не уходит. Тогда он осторожно подкрался к ней, решив действовать лаской. Вытянул губы, хотел было посвистеть. Не вышло. Подошел еще, еще ближе. Все еще, удивясь на нее, стал приговаривать. Бедный песик. Песик, песик, песик, бедный песик. Продолжая нежно разговаривать с собакой, поднялся на крыльцо. Тут он осмелел и с криком. Вон, варюга Жестоко легнул собаку в бок и, конечно, полетел сам вверх тормашками. Молчание, два три слабых стона и, наконец, полным, наконец голосом полного задумчивости. Ужасно твердая собака. Чем он только питается? Ик, камнями, что ли? Такие животные опасны. Именно что опасно Если кому нравится, ик, кормить собак камнями, пусть себе кормят, я ничего не говорю. зато уж держи ее дома, а не позволяй ей шляться, где не попало, а то я недолго испоткнутся. Не без сожаления взглянул я последний раз на крохотный флаг, 35 футов в длину и 10 в ширину, трепетавший, как дамский но носовой платочек над пиком горы Дэвидсон, на высоте 2000 футов над крышами Вирджинии. Я был уверен, что навсегда прощаюсь с городом, которым я как нигде наслаждался жизнью». Кстати, мне тут припомнился один эпизод. Человеку с самой вялой памятью, если он был бы в то время в Вирджинии, и тому не забыть его до гроба. Однажды летом, к концу дня, у нас вдруг полил проливной дождь. События само по себе достаточно удивительные и вызвавшие большие толки, так как дожди в Неване бывают только зимой, в течение одной-двух недели. И тут такие короткие, что нет расчета открывать торговлю зонтами. Но дождь это еще, пол... это еще половина дела. Он длился всего 5 или, или 10 минут. Люди были еще полны впечатления от дождя как вдруг густая полночная тьма заовоква все небо весь огромный восточный склон горы дэвидсон обращенный к городу окрасился в такие погребальные тона что если бы гора сама находилась, находилась чуть подальше так чтобы не ощущал ее не ощущал все огромная масса силуэт его вовсе сли бы сматывать чернотой неба. Невиданное это зрелище приковало к себе взоры, и тут же, среди полночной тьмы, на глазах у всех, над самой вершиной горы, затрепетал яркий, огненно-золотой язычок пламени. Через, неск... Через несколько минут все улицы были запружены народом, в безмолвии воззрившемся на сверкающую точку среди вселенского мрака. Она трепетала, как пламя свечи, и по размеру казалось не больше его, но на темном фоне, как как немало было это пламя, оно сияло удивительно ярко. Это был флаг. Никто, однако, не узнал его сначала, он оказался каким-то сверхъестественным знамением, и многие видели в нем таинственного глашатая какой-то радостной вести. Это лучи заходящего солнца, скрытого от нас, так преобразили нашу национальную эмблему. Интересно, что сверкающий луч не коснулся ни одного другого предмета во всей необъятной панораме горной цепи и пустынных равнин. Даже шток, который и в обычное время на таком расстоянии казался не толще иголки, не был освещен и потому утонул в окружающем мраке. Целый час мерцал и горел в своем горнем одиночестве этот призрачный гость, и все это время тысячи глаз не отрываясь следили за ним. Как это всех взволновало. Семью маме завладелась суеверная мысль, будто горящий факел это таинственный посланец каким с каким-нибудь чрезвычайно важными вестями из театра военных действий. Поэтичность этого предположения как бы оправдывая и подтверждала его. Оно передавалось из уст в уста, от сердца к сердцу, охватывая одну улицу за другой. И, наконец, у всех стихийно возникла мысль – хорошо бы вызвать войска и приветствовать сверкающий призрак артиллерийским залпом. А все это время в городе томился страшным томлением один человек – телеграфист, чьи уста были скованы присягой – Среди всей этой массы изумленных, теряющихся в догадках людей, он один знал о великих событиях, свидетелем которых заходящее солнце оказалось в то утро на востоке страны. Виксберг-Пау и федеральные войска одержали победу под Геттексбергом. Если бы не газетная монополия, разрешавшая печатать известия из восточных штатов лишь через сутки по после того, как они появлялись в кальнифорнийской печати, то ослепительный флаг на горе Дэвидсом был бы встречен тот памятный вечер не одним залпом артиллерии. Полили бы, покуда не извели бы всех запасы пороха. В городе зажглась бы иллюминация, и каждый уважающий себя гражданин, как у нас полагалось во всех торжественных случаях, напился бы пьян. Даже теперь, после многих лет, я не могу без сожаления вспоминать о стой великолепной и столь бессмысленно упущенной возможности. кто то повеселились бы.